Не только над лягушкой, но и над крошечной инфузорией склоняются поколения людей и не могут открыть всех её тайн. Жан Растан. Проблемы познания. Глава 1. Жертвы невежества и мученики науки. Люди болели всегда, Во все времена человеческая мысль настойчиво искала возможности избавить людей от страданий и недугов. Ещё на заре цивилизации появились гигантские фигуры Галена и Гиппократа. Их имена вечно будет помнить благодарное человечество, так же как никогда не забудутся потомками имена Авиценны и Парацельса, Сервета и Горвея и тысяч других учёных. искавших способы избавления людей от мук и страданий, блуждавших в потёмках, но неуклонно стремившихся к свету. Нередко они заканчивали свою жизнь в тюрьмах или в изгнании, гибли на кострах инквизиции, ибо путь к истинному знанию всегда шёл через тернии, через жесточайшую борьбу с невежеством. Медицина одна из первых, если не первая, наука, В истории человечества её корни уходят вглубь веков и ведут своё начало от так называемой народной медицины. Народная медицина зародилась на самых ранних стадиях существования человечества. Беспомощность перед силами природы, непонимание окружающего мира и его явлений привели к возникновению веры в злых духов, вселяющих сов человека. А это в свою очередь привело к возникновению таких способов лечения, как заклинания и колдовство, заговоры и жертвоприношения, шаманство и молитвы. Однако в те времена существовала и народная медицина, основанная на трав лечении и использовании целебных источников. Люди знали, какую воду надо пить и в какой воде купаться при тех или иных болезнях. умели делать различные отвары и настои из трав. Но, к сожалению, народная медицина, как правило, не отделялась от колдовства. Даже наоборот. Какой-нибудь настой или отвар считался бесполезным, если над ним не произносили магические заклинания. Целебные травы, нередко действительно обладавшие целебными свойствами, считалась негодной, если над ней не совершался колдовской обряд и так далее. Надо ли говорить, насколько это снижало эффективность подлинных лекарственных средств, найденных народной медициной? Официальная медицина или медицинская наука на первых шагах почти не отступала от народной. Но со временем, с появлением медицинских направлений и школ, с углублением и постижением физиологии и анатомии, пути медицинской науки и народной медицины во многом разойдутся. Многое из народной медицины не только забудется, но и станет категорически отрицаться как антинаучные представления, потом через века снова сойдутся пути медицинской науки и народной медицины. Учёные, проверив народные рецепты и научно обосновав методы лечения травами или целебными водами, многое примут и станут использовать в своей практике. отделив истинное и полезное от ложного и вредного, порождённого невежеством и неграмотностью, недобросовестностью и открытым шарлатанством. Всегда, во все времена, во всех науках, наряду с настоящими учёными, наряду с настоящими знатоками своего дела, существовали невежды, жулики и шарлатаны. В медицине таких было, пожалуй, больше, чем где-либо. Шарлатаны-медики выглядели респектабельнее, чем деревенские колдуны или бабки-знахарки, но суть имели одну, хотя прибегали не к заговорам и на шёпотом, а к мудрёным словам и терминам. И те и другие лечили пациентов часто самыми невероятными снадобьями. Если человеческий организм всё-таки самостоятельно справлялся с болезнью, это приписывалось мастерству лекаря. или сили с надобьей на шептывание. Если же человек умирал, что ж такова, значит, воля Божья. И сушились на огородах знахарей и колдунов разные заговорные травы. Может быть, какая-то часть их действительно обладала лечебными свойствами, но сколько в арсенале знахарей, кроме этих трав, было трав бесполезных или вредных, опасных и ядовитых, Варились в подвалах шарлатанов-аптекарей разные снадобья. Толкли в ступках в кабинетах шарлатанов-медиков разные порошки. И чем необычнее было сырьё, тем действеннее оно считалось. Коренья и травы, кора деревьев и минеральные соли, внутренние органы животных и самые разные насекомые в любых видах, варёные, сушёные, толчённые и даже живые всё шло в дело. Из всего готовились лекарства. Не обошли врачеватели своим вниманием амфибии и рептилии. А как же иначе? Поскольку эти существа отвратительные, непонятные и таинственные, а большинство людей именно так и считало, то несомненно, они должны были обладать какими-то целительными свойствами. Потом, через много веков, Люди узнают о целебных свойствах ядов некоторых амфибий и рептилий и станут широко использовать их в медицине. Но это будет, повторяю, спустя много столетий. А в те времена амфибий и рептилий использовали иначе и для иных целей. Например, из лягушкозубов, хвостатых земноводных, обитающих в одном лишь месте на земном шаре, В реках Джунгарского Алатау в Казахстане приготавливали порошки, якобы способные вернуть утраченную молодость. Почему снадобье приготавливалось именно из лягушкозубов, непонятно. Тем не менее, в течение многих десятилетий китайские купцы снаряжали в места обитания лягушкозубов экспедиции и продавали затем изготовленные ими зелья за огромные деньги. У арабов имело другое лекарство кожа с цинков. Они высушивали её, затем толкли вместе с финиками, клали в мешки и продавали как прекрасное средство от всех болезней. Широко применялось знахарями и колдунами, а также некоторыми шарлатанами-медиками высушенное, варёное, толчёное мясо лягушек и ящериц. Но, пожалуй, больше всего использовали для изготовления лекарств змей. Нет, сейчас речь пойдёт не о змеином яде, а о самих змеях. Брем считает, что рождением различных лекарств из мяса, кожи, внутренностей змей, в частности гадюк, европейцы обязаны грекам и римлянам. Возможно, и в других странах и гораздо раньше существовали подобные медикаменты, но доподлинно известно, что Тиряк открыл личный медик императора Андамаха. К тиряку так верили, что на протяжении веков он являлся чуть ли не самым популярным лекарством во многих странах Европы и ещё в 18 веке приготавливался почти во всех европейских аптеках. Для его изготовления специальной лакции собирали тысячи змей, особенно в Италии и Франции. Большие партии змей привозили специально из Египта. так как европейских не хватало. И неудивительно, ведь тиряк прописывали для очищения крови и при лишае, при проказе и зоби, чехотки и чевсотки, золотухи и ещё при многих других заболеваниях. Он считался верным средством для избавления от морщин и прекрасным противоядием при отравлениях. Конечно, не обошли своим вниманием змей, знахарей и колдуний. считало, что печень и сердце змеи прекрасные средства от дизентерии. Жир змей, добавленный в бульон, верное средство излечивающее от лихорадки. Жиром же и желчью лечили болезни глаз. Из змей приготавливали сироп, которым лечили ревматизм, дрожание рук и головы. Истолчённые змеи служили знахарям и колдунам. для приготовления магических порошков. Змеям, даже сваренным и высушенным, приписывались не только лечебные свойства. Например, как указывает русский этнограф Васильев, существовало поверье, что человек, съевший варёное мясо змеи, становится не только таким же мудрым, как она, но и начинает понимать голоса растений и животных. Подобные поверья существовали и у грузин. И одно из них апоэтизировал выдающийся грузинский поэт Важа Пшевела, живший в прошлом веке. В поэме Змее ед рассказывается, как съев варёное мясо змеи, вдруг прозрел он и точно замок сочей и ушей его взломан. Всё слышно ему и в домёк, и птичий напев, и о чём он. Перевод Пастернака. Были, конечно, и другие поверья. Например, считало, что кожа амфизбены, натянутая и набитая на палочку маслины, помогает воскресить замёрзших, отнимает дрожание у членов, а сама мёртвая амфизбена, привязанная к человеку, успокаивает боль, согревает и избавляет от озноба. Но, пожалуй, больше всех не повезло жабам. Виками люди боялись и презирали их. Виками уничтожали всюду, где можно. И в то же время виками существовали легенды о чудодейственных свойствах этих амфибий. Не было, пожалуй, знахаря или колдуна, шарлатана-аптекаря и жулика-лекаря, которые так или иначе не использовали бы в своей практике жаб. Ещё в очень древних лечебниках в книгах, где были и весьма полезные рецепты, плод многолетних народных наблюдений. Имело множество рецептов приготовления лекарств из жаб. Впрочем, в середине XVIII века во Франции был широко распространён лечебник, в котором сообщалось: "Жаба отвратительное животное. Бывают жабы водяные и наземные. Последние более употребительны в медицине, потому что содержит больше летучей соли, чем первые. В июле месяце жаб накалывают на острую палку головой или шеей и высушивают на воздухе как для внутреннего, так и для наружного употребления, потому что после смерти они не ядовиты, так же как гадюки. В лечебнике сказано лишь, как пользоваться этими высушенными жабами. Но вот в другой книге изданный тоже во Франции, но несколько позже уже дается определенный рецепт. Высушенную жабу прикладывают по бокам живота на чумные опухоли, вымочив ее слегка в уксусе для лучшего привлечения яда. Она так хорошо действует, что видно, как они опадают. Она же входит в амулеты, которые носят для того, чтобы изгнать заразу из воздуха. А вот рецепт начала XIX века. Жаба немедленно останавливает кровотечение из носа, если её приложить за уши или держать за жаб в руке до тех пор, пока она согреется, или положить под мышку или повесить на шею больного. Можно представить себе, как поступали с жабами педантичные немецкие провизоры прошлого века, готовясь надёбье по такому рецепту. пепел или сушёные жабы надеты на шнурке на шею, так чтобы не касаться желудка, совершенно вылечивает от недержания мочи. Порошок приготовляется просто растиранием сушёной жабы, но поджаренная жаба действует лучше. Невозможно понять, откуда идут эти поверья. А ведь они бытовали и сравнительно недавно и в Англии, и в России, и в Испании, и в Италии. И во Франции. Вот как всего в столетие назад солидный лечебник изданный в Италии советовал готовить надобье. Кипятите трёх или четырёх жаб в течение часа в полутора фунтах оливкового масла. Потом процедите масло и берите его для сведения пятен с лица и для уничтожения застарелых нарывов. Можно было бы привести ещё множество подобных примеров. И из далёкого, и из не очень далёкого прошлого, но и так ясно, что жаба была довольно популярна в медицине. К сожалению, эта популярность, погубившая очень много полезных животных, не только не продвинула медицинскую науку, но и нанесла ей немалый вред. В то же время медицина и биология очень многим обязаны амфибиям, в особенности близким родственникам жабы лягушкам. Можно сказать, не боясь преувеличения, что вся история экспериментальной эмбриологии неразрывно связана с лягушкой, пишет один из крупнейших современных зоологов, французский академик Жан Растан. И не только с эмбриологией. Физиология и генетика, фармакология и экспериментальная хирургия, неврология и психология и многие другие области медицины и биологии обязаны лягушкам своим развитием. Лягушки сыграли немаловажную роль и в физике, и в химии. Благодаря им сделаны важные открытия. Лягушками заинтересовалась и такая новая наука, как бионика. И если бы составить список открытий, сделанных благодаря опытам на лягушках, он занял бы не одну страницу. Существует довольно распространённое мнение, что славу лягушки создал Луиджи Гальвани. Наверное, это так, хотя и задолго до Гальвани учёные уже обратили внимание на лягушек. Янс ван Мердам, например, не только изучил их внутреннее строение, но и проследил последовательные стадии развития лягушки из икринки. Проводили опыты на лягушках и швейцарский учёный Шарль Бонне, и итальянец Лазаро Спаланцани, и другие учёные, жившие раньше Гальвани или почти его современники. И тем не менее всё-таки именно Гальвани прославил лягушку, впрочем, так же, как и она его. Есть много легенд о том, как Гальвани, профессор Болонского университета, сделал своё знаменитое открытие. В одной рассказывается, как супруга почтенного профессора была на смерь перепугана тем, что покупая мясо на базаре, увидела зашевелившуюся полупотрошённую лягушку, подвешенную на крюке в лавке мясника. Чтобы успокоить свою супругу и доказать, что в лавке мясника не поселилась нечистая сила, профессор продемонстрировал ей опыт. По другой версии, сам Гальвани, сидя на балконе, увидал, как вдруг задергались лягушчьи лапы, подвешенные на медном крючке к решётке балкона. В третьей версии Гальвани сделал открытие во время болезни своей жены, готовя ей бульон из лягужьих лапок. Есть и четвёртая, и пятая, и многие другие версии о том, как Гальвани сделал своё знаменитое открытие. Но при всём их различии имеется одно общее обстоятельство. Вседу в той или иной роли фигурирует жена профессора. Это обстоятельство не маловажное, и мы к нему вернёмся. А пока стоит, пожалуй, сказать вот о чём. Луиджи Гальвани, по всей вероятности, сделал своё открытие раньше, чем об этом стало известно. Профессор анатомии университета в Болонье не ходил в знаменитостях. В какой-то момент он оставил чтение лекций по анатомии, перестал потрошить птиц, изучать природу костей и почек и занялся исследованием электричества. Нет, он не переквалифицировался в физика. Он оставался медиком и даже начал читать курс акушерства. Но электричество тогда и не было только прерогативой физиков. В 1746 году голландский математик Питер Мушенброк сделал удивительное открытие, которое стало называться лейденской банкой, по городу Лейдена, где было сделано это открытие. Гениальность открытия, простота устройства банки, дающей электрический заряд, заставили обратить на неё внимание медиков. С электричеством медицина была знакома давно. Ещё в Древней Греции и в Древнем Риме существовали методы лечения подагры, пролеча и некоторых других болезней с помощью электрических скатов. Если верить свидетельствам современников, эти методы часто приносили положительные результаты. Но иметь дело с электрическими рыбами довольно сложно и хлопотно, а электрическая машина, изобретенная в 1663 году, тем более Лейденская банка, были вполне доступны, и медики стали широко пользоваться ими для лечения больных. Гальвания не лечил больных электричеством, но экспериментами занимался, Дом у него были и лейденские банки, и электрические машины. Экспериментировал он на многих мелких животных, но чаще всего на лягушках. Лягушки, любимое блюдо балонцев, всегда имели в продаже. И вполне вероятно, во время своих опытов Галвани замечал какие-то странные явления, но не придавал им значения. Вот тут и появляется на сцене синьор Галвани. Для нас сейчас не имеет значения, присутствовали ли сеньора Гольвани при опытах, во время которых обратила внимание своего супруга на дёргающуюся ножку лягушки. Об этом рассказывается ещё в одной легенде, или взволнованная прибежала от мясника с известием об удивительном поведении мёртвой лягушки. Важен сам факт: сеньора увидала воочию действие электричества. Это её так поразило, что она должна была поделиться с кем-нибудь своими чувствами. Итальянцы народ общительный и темпераментный. Синьора Гольвани была типичной итальянкой. И вскоре не только ближайшие соседи, вскоре почти весь город узнал о происшествии в лаборатории профессора Гольвани, о том, что профессор нашёл способ оживлять мёртвых с помощью электричества. Правда, сам Гольвани этого не считал. Проделав множество опытов, он убедился в другом, в том, что мышцы лягушки сокращаются не только под воздействием электрического тока, но и под влиянием других факторов, например, при одновременном прикосновении к ним двух разных металлов. Гальвани ошибочно приписывал это влиянию живого электричества, даже не подозревая, что сделал выдающееся открытие. Ошибку Гальвани исправил его земляк Знаменитый итальянский учёный Александр Вольта, доказавший, что дело не в лягушке, а в замкнутой цепи, состоящей из двух разнородных металлов и жидкости. Однако это не умаляет заслуг Гальвани, положившего начало электрофизиологии. И недаром же Вольта, открывший новый источник тока, назвал его в честь баллонского профессора гальваническим элементом. Вольта в конечном итоге вывел лягушку из своих физических опытов, но многие другие учёные, благодаря Гальвани, ввели лягушек в свои эксперименты. И вот уже ими занимаются физики, врачи, биологи и даже математики. С этого времени лягушка становится настоящим лабораторным животным, не случайным объектом исследований, попавшим под руку, а специальным. Гальвани как будто бы открыл глаза учёным на это животное, показал по остроумному выражению ростаны, что лягушка это гораздо больше, чем лягушка. Именно на ней были впервые проведены исследования мышц и нервов, потом выяснилось, что и сердце лягушки прекрасный объект для исследований сердечной деятельности, и успехами в области изучения физиологии сердца, медицины во многом обязаны лягушке. Герой Тургеневских Отцов и детей Базаров на вопрос мальчишки, зачем ему лягушки, отвечает: Я лягушку распластаю, да посмотрю, что у неё там внутри делается. А так как мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим, я и буду знать, что у нас внутри делается. Конечно, физиология земноводных и человека значительно отличается, Но в то же время даёт представление о многих общих для позвоночных процессах и явлениях. Даже в разработку учения о нервной деятельности животных и человека лягушки внесли свой вклад. В 1863 году в специальном журнале Медицинский вестник была напечатана статья Ивана Михайловича Сеченова Рефлексы головного мозга. Написанные по просьбе Некрасова для журнала Современник Она была запрещена цензурой, так как проповедовала материалистические идеи. Разрешив публикацию статьи в Медицинском вестнике, цензура рассчитывала, что статья пройдёт незамеченной. Слишком узок был круг читателей этого специального журнала. Но власти ошиблись. Статья не только получила известность, работа Иван Михайлович стала знаменем революционной интеллигенции России того времени. После выхода рефлексов отдельным изданием власти немедленно запретили книгу, арестовали её, а над автором нависла угроза судебной расправы. Обеспокоенные друзья советовали Сеченову обратиться к опытному адвокату. Но Иван Михайлович ответил: "Зачем мне адвокат? Я возьму с собой в суд лягушку и проделаю перед судьями все мои опыты. Пускай тогда прокурор опровергнет меня". Суд над Сеченовым не состоялся, и Лягушке не пришлось выступать в роли адвоката. Но свое дело Лягушка сделала, ведь именно на ней провел Сеченов свои знаменитые опыты, благодаря которым было открыто фундаментальнейшее явление в работе нервной системы — торможение. Более столетия прошло со дня выхода книги Сеченова. Почти два столетия со времени опыта в гальвани, а лягушка не устарела. Со знакомством с этим земноводным начинают свои первые шаги медики и биологи. С ней подчас не расстаются всю свою жизнь, задавая ей всё новые и новые вопросы и получая не только точные, но и порой неожиданные ответы. Но почему же именно лягушки стали мучениками науки? в какой-то степени действительно благодаря гальвани, но главным образом благодаря своей неприхотливости и живоучести, своей распространённости и безобидности. Ведь даже подопытной мышь может оказать какое-то сопротивление, а уж с кошкой или морской свинкой надо повозиться. С лягушкой проще, не царапается, не вырывается, даже не пищит. Конечно, лягушек жалко, тем более что на земле их становится всё меньше и меньше, а потребность в них возрастает. Может быть, люди смогут как-то сократить использование лягушек в опытах или найдут им замену. Теоретически это возможно, ведь какими-то особыми качествами, кроме перечисленных, лягушки не обладают. Но есть земноводные, замену которым люди пока найти не могут. А именно на них современные медицина и биология возлагают большие надежды. Давно уже было замечено необычайные свойства тритонов восстанавливать утраченные органы. Кто из учёных первый обратил на это внимание и кто первый проделал элементарные опыты, сейчас неизвестно. Но известно, что ещё знаменитый швейцарский учёный XVIII века Шарль Бланне интересовался этим вопросом. Правда, считая восстановление тритонами утраченных органов одной из форм размножения животных по аналогии с речной гидрой. По-настоящему серьёзно подошёл к этому вопросу неукротимый аббат-энциклопедист Лазаро Спаланцани. Он занимался многим. Изучал ориентацию летучих мышей и вопросы самозарождения анатомию лягушек, пищеварение, систему кровообращения и оплодотворения рыб. Однако одним из главных вопросов, которыми он занимался, был вопрос регенерации, то есть восстановления органов у тритонов и саламандр. Он отрезал им ноги и хвосты и замечал время восстановления утраченных органов, исследовал восстановление костей. Причём делал и довольно тонкие операции, например, удалял у тритонов черешную кость. Во времена, когда работал в Палансане, уже вошёл в быт учёных микроскоп, и Лазаро не преминул им воспользоваться. Он изучал под микроскопом строение восстановленных костей, мускулов, нервов, сравнивал их с отрезанными, изучал вновь образованную кожу. испытываю влияние температуры и пищи на скорость регенерации. Но хотя с Паланца они довольно подробно познакомился со столь необычным в мире животных явлением, конечно, объяснить его не мог. Иоганн Фридрих Блюменбах, анатомо-зоолог и антрополог, автор знаменитого руководства по естествознанию, хорошо известного в своё время в России, Работавший с конца XVIII и чуть ли не до половины XIX века, завидное долголетие и трудоспособность, тоже занимался регенерацией у хвостатых земноводных. Он экспериментировал не только с хвостами и ногами тритонов. Он удалял им глаза и констатировал, что и глаза восстанавливаются. Он повреждал спинной мозг тритонов и убеждался, что тритоны не только выживали, но и полностью восстанавливали способность двигаться. Но опять-таки Блюменбах, как и его предшественники, как и многие учёные, жившие позже и занимавшиеся этими вопросами, лишь убеждались в необыкновенных свойствах тритонов и саламандр. Объяснить же это явление не могли. И неудивительно. Ведь и сейчас учёные не знают, как объяснить регенерацию у хвостатых земноводных. По сравнению с тем, что знали Ниистовый об Абатс Палансани или Блюменбах, сегодняшние учёные знают во много раз больше. И о жизни самих тритонов знают почти всё. И о способности регенерировать уже много известно. Оказывается, у тритонов регенерируется не только конечности и хвост, кожный покров и частично глаза. У них восстанавливаются лёгкие и спинной мозг. Перерезанный кишечник быстро срастается, причём отрезки кишки как бы сами находят друг друга и срастаются. Пересаженный глаз не только приживается, но и отрастает зрительный нерв, который затем самостоятельно находит дорогу в мозг, а в мозгу отыскивает те участки, которые управляют зрительной информацией. Почему, как, каким образом всё это происходит? И еще один очень существенный вопрос. Почему это свойственно лишь хвостатым амфибиям? И никаким иным животным, даже их близким родственникам, бесхвостым амфибиям, не свойственно. У лягушек, за исключением одного вида, шпорцевой, регенерируются лишь кончики пальцев. Недавно выяснено, что у амфибий регенерации ведает генетический аппарат. Пока практического применения сам факт ещё не нашёл, но ведь это только начало. Ну хорошо. Амфибии самостоятельно без чьей-либо помощи восстанавливают утраченные органы. Люди рано или поздно откроют секрет амфибий и, возможно, смогут что-то извлечь из этих открытий для себя. Но ведь есть и другой путь, казалось бы более простой и близкий искусственная регенерация, то есть Восстановление утраченных, поврежденных или больных органов путем пересадки. Вопрос искусственной пересадки органов и тканей давно волнует и биологов, и медиков. Надо ли говорить, скольких людей можно было бы сделать здоровыми или полноценными? Сколько жизней можно было бы спасти благодаря этому? Не случайно тысячи ученых уже на протяжении десятилетий упорно работают над вопросами пересадки органов и тканей. И вот одержаны первые победы: пересадка кожи и роговицы глаза, кроветворных органов, а главное переливание крови, величайшее завоевание науки. И восстановленное здоровье тысяч людей, спасение тысяч жизней высшей награды медикам и биологам за их благородный и нелёгкий труд. Нет необходимости доказывать, какой огромный значи имеет для человечества имеет дальнейшее развитие этой отрасли науки. Однако, сделав первые шаги, люди столкнулись с, казалось бы, непреодолимым препятствием. При посадке многих органов при самых идеальных операциях, при самой тщательной подготовке и проверке, при самых скрупулёзных исследованиях и расчётах не удаётся Пересаженные ткани остаются чужеродными. Называется это тканевой несовместимостью. Так может быть это вообще нереально? Может быть, это противоестественно? Но в том-то и дело, что в природе есть примеры как раз обратного, и доказывают это опять-таки хвостатые амфибии. Почти любые операции по пересадке органов и тканей, проведённые на этих животных, оказываются удачными. У них будто бы и не существует проблемы тканевой несовместимости. В греческой мифологии есть чудовище с туловищем козы, головой льва и хвостом дракона. Назывались они химерами. До середины нашего века химеры существовали лишь в мифах до восполнения скульпторов любивших украшать фантастическими существами капитальные сооружения, такие, например, как знаменитый собор Парижской Богоматери в Париже. А в середине нашего века появились живые химеры. Кто же в Париже, в лаборатории профессора Шарля Уйона. Они не только фантастичны внешне, например, о восьми ногах, но и составлены из частей разных животных в полном смысле слова. Например, одна химера сделана из крупного большеголового иглистого или ребристого тритона и маленького хрупкого перепончатоногого. Другая из мексиканского аксолотля и альпийского тритона. Здесь интересно всё: и методика профессора, и результаты. У ион соединяют не взрослых животных, а эмбрионов, в тот момент, когда они уже почти сформировались. Имеет голову туловище хвост, но ещё находится вдейце. Тонкой платиновой проволокой профессор разрезает эмбрион и голову одного присоединяет к туловищу другого и наоборот. Если соединение не точное, то через 2 часа происходит и рубцевание. И, конечно, далеко не все оперированные тритоны выживают. До зрелого возраста доживают едва ли 3%. Но те, что остаются, дают возможность увидеть много нового и удивительного. Например, окраска. Она сохраняется такой, какая свойственна обоим видам тритонов. На одной половине одна, на другой иная, а граница проходит по месту соединения. Ноги тоже, передние одного вида тритона, задние другого. Но бывает и так: на первой половине одна пара ног, а на второй две. Шесть ног, как у насекомых. Бывают даже восьминогие. Ещё одна пара вырастает как раз на месте соединения. И будь-то не знаю, и какой половинки отдать предпочтение, эта пара превращается в нечто среднее по внешнему виду, что-то берёт от одного хозяина, что-то от другого. В каких случаях это происходит, почему, если тут какие-то закономерности пока сказать нельзя, фактов ещё слишком мало. Однако уже установлено: химеры будут жить только если обе соединяемые части одинаковы по величине. Очевидно, тогда не происходит взаимного подавления, которое получается, если одна часть была больше, а стала бы сильнее. Если силы эквивалентны, говорит профессор Уйон, произойдёт обоюдная вакцинация, которая повлечёт взаимную терпимость. Если напротив одна из систем значительно сильнее, она вытеснит другую. Жизнеспособной является химера, обладающая равновесием. Любопытное поведение химеры. Восемь ног работает координированно. Голова управляет и теми, что находятся на нейтральной полосе, и теми, которые находятся на чужой части тела. Образ жизни химеры ведёт тот, какой ведёт животное, от которого получена голова. Опыты профессора Уйона не единственные. Во многих лабораториях мира ведутся подобные или похожие опыты, и рано или поздно они дадут практический выход. Лягушкам поставлено два памятника. Один в прошлом веке в Париже, другой сравнительно недавно в Токио. Французские и японские медики, от имени мировой науки, от имени всего человечества, поставили памятник лягушкам, благодаря которым люди избавились от многих страданий. Нашли пути к лечению многих болезней. Лягушкам, которые, став жертвами науки, открыли людям путь к познанию живого организма. И кто знает, не заслужит ли памятника их хвостатый родственники? Если они помогут учёным преодолеть барьер несовместимости тканей, это будет такая победа науки, которую сейчас даже оценить невозможно.